Ты понимаешь, что это значит? Кто-нибудь из близких умрет. От этой мысли запретная, п р е д а т е л ь с к о й бешено забилось сердце. Джил домчалась до ближайшей деревни под названием Мюроль, нашла там телефонную будку, торопливо запихнула в щель горсть франков и набрала номер родителей в Англии. Она еле дождалась, пока ей ответят. Однако голос матери звучал совершенно спокойно и весело, разве что немного удивленно. Дочь позвонила в неурочное время. Да нет, с девочками все в порядке, заверила мать. Они сейчас в столовой собирают головоломку из тех, что от тебя остались. А как вам отдыхается? Хорошо? После чего Джил двинула в Клермон-Ферран. Ее трясло. Но она с благодарностью повторяла про себя слава Богу. Вечером она попыталась объяснить Стивену, почему так испугалась, но муж, как обычно, отгородившись стеной снисходительного скептицизма, лишь потрунивал д над ней. Мне почудилось, что это ужасное знамение, говорила Джилл, все было так странно. Ох, у ж э т и твои з н а м е н и я рассмеялся Стивен. Непонятно, как это ему удавалось, но смех его звучал разом пренебрежительно и сочувственно, что всегда приводило Джилл в бешенство. На следующий день они вернулись домой с непреодолимым семейным кризисом и неразгаданным знаменем. Джил, нехотя признала, что на этот раз ее тревога была спровоцирована игрой воображения, а дразди она больше не поминала. Но неприятный осадок остался — досада от того, что она опять, как это часто бывало, уступила под натиском более прозаического мышления своего мужа. И эта досада так и не выветрилась. Джилл чувствовала ее даже сейчас, много лет спустя. На ш р у п ш и р с к о й дороге, по которой в детстве она ездила по крайней мере дважды в месяц, именно этот маршрут выбирали родители, когда возили детей в гости к бабушке с дедушкой. Те воспоминания давно не давали о себе знать, но сегодня Джилл вдруг ясно поняла: эти поля, деревни... живые из города накрепко впечатаны в ее память и именно они краеугольный камень ее самосознания она глядела по сторонам и размышляла как бы описала она все это слепому человеку и Марджин солнце которое утром было таким слепящим Уже несколько часов как скрылась за плотной грядой серых туч, угрожающая н а б у х ш и х снегом. Мир стал монохромным, черно-белым, серыми вкраплениями. Черные колючие деревья на фоне серого неба, будто обугленные кости, грубые каменные стены, припорошенные серым мхом. Поля, поднимавшиеся в гору и спускавшиеся вниз, плавно по-английски с д е р ж а н о Поля тоже были серыми, к а к о тяжелевшее снегом небо. И тут Жил увидела первые снежинки, пухлые, узорчатые и крупные, точно осенние листья. Жил поежилась и только теперь сообразила, что в машине холодно и сыро. Как в доме ее тетки или даже хуже, печка не р а с к о ч е г а р и л а с ь еще на полную катушку. Вдруг рассердившись, она спросила себя, почему она цепляется за эти места, почему ей кажется, что окончательное расставание с ними равнозначно ампутации. Ведь ей никогда не было здесь по-настоящему хорошо. Здесь она никогда не получала, чего хотела. Злость возникла из ниоткуда, пихнула ее в бок, и она с горечью припомнила один из недавних разговоров со Стивеном, разговоров о том, что они могли бы теперь сделать, когда дочери уехали из родительского дома, в какие страны и края могли бы наведаться и даже переехать туда жить. Джил поняла, что эти разговоры были фикцией. Она беседовала сама с собой, и слова ее отдавались в ушах мужа назойливые, как афонии. Так человек утром за завтраком рассказывает свой сон другому человеку, рассказывает взахлёб с мельчайшими подробностями, а слушатель изнывает от скуки, потому что сам он в реальности никогда ни с чем подобным Не столкнется.